Глава 17. Я, ваш Эниште. Тяжело быть отцом взрослой дочери. Ох, тяжело. Я слышал, как Шикерер рыдает в своей комнате, но ничего не мог поделать. Так и сидел с книгой о судном дне в руках и пытался читать. На одной из страниц этой книги говорится, что через три дня после смерти душа, получив позволение Аллаха, отправляется взглянуть на тело, в котором жила. Увидев тело в жалком состоянии, в могиле, крови и гнилой воде, душа оскорбит и плачет. «Бедная моя плоть! Бедное мое!» любимое тело я подумал о печальном конце зарифа фэнди как должно быть огорчилась его душа когда явилось навестить тело и обнаружила его не на кладбище а на дне колодца как только рыдания шакере затихли я отложил книгу о смерти в сторону Надел еще одну шерстяную рубашку, шаровары на кроличьем меху, потуже затянул теплый войлочный пояс и вышел из дома. У ворот мне встретился шевкет. — Деда, ты куда? — На похороны. Иди в дом. Я шел к городской стене по пустым заснеженным улицам. Мимо пепелищ и гнилых, покосившихся, грозящих того и гляди рухнуть домов, в которых живут бедняки. Шел по окраинным кварталам, минуя огороды, поля и встречающиеся между ними лавки шорников, сидельщиков, кузнецов, торговцев с кабинными изделиями и конской упряжью. Шел долго, осторожными, старческими шагами, стараясь не поскользнуться и не упасть. Не знаю, почему заупокойный намаз решили читать в мечети Мехримах, что выдерны копы в дальнем конце города. Добравшись до мечети, я обнял братьев покойного. Выглядели они сердито и сурово, но при этом растерянно. Обнялись мы и с художниками, и с каллиграфами, поплакали друг у друга на плече. Когда приступили к намазу, откуда ни возьмись, вдруг опустился густой свинцовый туман и окутал все вокруг. Я никак не мог отвести глаз от насилок с телом покойного, поставленных на каменную плиту. Испытывал такую злобу на подлеца, который совершил это убийство, что даже слова за упокойные молитвы перепутались в голове. После намаза, когда носилки подняли на плечи, я остался среди художников и каллиграфов. Мы, снова заплакав, обнялись с Лелеком, Забыв, как ночами, когда мы до самого утра работали над книгой при тусклом свете лампы, он говорил, что работа Зарифа дешевка, и убеждал меня, что тот совершенно не умеет сочетать цвета. Чтобы рисунок выглядел богато, Зариф и Фенди повсюду добавлял лазурь. А я, соглашаясь с ним, вздыхал, что делать нечего, других подходящих людей нет». Мне очень понравился дружеский и полный почтения взгляд Зайтина. Потом он обнял меня. И это мне тоже пришлось по нраву, ведь человек, умеющий обнимать, — хороший человек. Я снова подумал, что из художников и каллиграфов он больше всех верит в мою книгу. На ступенях, ведущей во двор лестницы, я столкнулся с главным художником — мастером-османом. Оба мы не знали, что сказать друг другу. Это было странное и неловкое мгновение. Неподалеку зашелся в рыданиях один из братьев покойного. Какой-то любитель покрасоваться снова завел молитву. «Какое кладбище?» — спросил мастер-осман, чтобы не молчать. Меня охватило волнение почему-то показалось, что, если отвечу «не знаю», это будет выглядеть проявлением враждебности. Поэтому я, не раздумываясь, обернулся к человеку, спускавшемуся по лестнице рядом со мной, и спросил «Какое кладбище?» «Я копы?» и «Юб», — сердито буркнул молодой бородач. И «Юб», — повторил я обернувшись к мастеру Осману, но он, не хуже моего слышавший ответ, бросил на меня такой взгляд, что сразу стало понятно. Ему не хотелось бы затягивать беседу. Конечно же, мастер Осман затаил на меня злобу за то, что наш султан именно мне поручил изготовить книгу, которую я называю «тайной». Кроме того, под моим влиянием султана стало занимать европейское манер рисования Один раз он даже заставил мастера Османа сделать копию его портрета, написанного одним итальянцем. «Я знаю, что мастер Осман винит меня в том, что ему пришлось заняться этой отвратительной для него работой. Он назвал ее пыткой. И не зря винит». Я остановился на середине лестницы и посмотрел на небо. Потом, убедившись, что остался в самом хвосте шествия, Продолжил спускаться по обледеневшим ступеням. Едва я успел одолеть две ступеньки, как кто-то взял меня под руку. «Кора!» «Очень холодно», — сказал он. «Вы не замерзли?» «Нисколько не сомневаюсь, что это он», — растревожил Шакюре. «И та уверенность, с которой он взял меня под руку, это подтверждает». Тем своим видом он словно говорил «Смотрите», и от двенадцать лет работал, почтенным человеком стал. Ступеньки кончились. Про то, что он узнал в мастерской, пусть расскажет после. «Иди, сынок, вперед. Догоняй их», — предложил я. Он удивился, однако виду не подал. С невозмутимым лицом Отпустил мою руку и пошел. Мне даже походка его и та понравилась. Если я отдам ему шокере, согласится ли он жить в нашем доме? Выйдя через ворота Эдерной Копы за пределы города, я увидел далеко внизу почти теряющиеся в тумане погребальное шествие в голове которого двигались носилки с телом художники каллиграфы подмастерья спускались по склону к золотому рогу они шли так быстро что уже успели одолеть половину дороги ведущей из заснеженной долины воюб по левую руку в тумане и безмолвии курилась веселым дымком труба свечной мастерской У подножья городской стены вовсю работали бойни, поставляющие мясо в Июб, мясникам-грекам и кожевенные мастерские. Идущий оттуда запах мертвечины распространялся по долине, что простиралась до да едва различимых в тумане куполов мечети Июб и кипарисов, растущих на кладбище. Пройдя еще немного, я услышал веселые крики детей доносящиеся из нового еврейского квартала в Балате. Когда мы спустились на равнину, ко мне подошел Келебек и сразу с обычной своей горячностью приступил к тому, о чем хотел поговорить. Это сделали Зайтин и Лелек. Им, как всем прочим, было прекрасно известно, что у нас, с покойным, не самые лучшие отношения И про то, что это не тайна для других, они тоже знали. Каждый из нас видит в других соперников надеющихся встать во главе мастерской после мастера-османа. Более того, наши враждебные чувства уже несколько раз выплескивались наружу. Теперь они надеются взвалить вину на меня. Во всяком случае, главный казначей, а по его научению и султан, отвернутся от меня. Нет, от нас. Кто такие мы, о которых ты говоришь? Мы — это те, кто говорит, что в мастерской должны сохраняться прежние нравственные устои, что нельзя сворачивать с пути, указанного старыми персидскими мастерами, что не за всякую работу нужно браться только ради денег. Мы хотим, чтобы вместо оружия, войск, пленников, побед наши книги вновь посвящались изложению старых легенд, предания и историй, чтобы никому не повадно было отходить от старых образцов, чтобы подлинные мастера не работали в лавках, на базаре, не унижались, рисуя по требованию первого встречного все, что тот пожелает. Наш сиятельный султан признает нашу правоту и воздаст нам по справедливости. «Не возводи сам на себя пустой клеветы», — сказал я, чтобы оборвать разговор. Уверен, в мастерской нет и не может быть никого, кто посмел бы пойти на такое. Все мы братья. Если кто и сделает несколько изображений того, чего мы раньше не касались, не страшно. Из-за чего враждовать-то? Едва я договорил, как мне снова как при первом известии об исчезновении зарифа и фэнди стало совершенно ясно убийца один из лучших художников дворцовой мастерской и сейчас он находится среди идущих впереди меня людей которые уже поднимались на холм кладбищем В тот миг я был уверен что убийца продолжит творить зло что он враг моей книги. И очень может быть, что, придя домой, он примется за работу над одной из ее страниц. Не влюблен ли Келебек в мою дочь, как большинство из приходящих ко мне художников? Вот сейчас, принимаясь излагать свои взгляды, неужели он забыл, что я порой... Просил его сделать рисунки прямо им противоречащие. Или он издевается надо мной? Нет, не может быть, чтобы издевался. Филибек, как и другие мастера, несомненно, благодарен мне. Ведь когда из-за войн и растущего равнодушия султана поток денег и подарков, изливавшийся ранее на художников, иссяк, Единственным существенным источником дополнительного дохода стала для всех них работа над моей книгой. Я знал, что они ревнуют меня друг к другу. По этой причине, хотя не только по этой, приглашал их к себе домой в разное время. С чего бы им относиться ко мне враждебно? Все мои художники — люди зрелые, Если уж и так вынуждены питать приязнь к человеку за то, что он дает им возможность заработать, могут найти и какие-нибудь другие, более достойные причины его любить. Чтобы не затягивать молчание и не возвращаться к тягостному предмету, я заметил, молодцы какие, несут тело наверх так же быстро, как спускали под гору. Келебек широко по-доброму улыбнулся. Это от холода. Мог ли этот человек убить, — думал я. Скажем, из зависти. Кто следующий? Я. Придумает какой-нибудь предлог. Конечно, мол, возводил хулу на нашу религию. Но ведь он же большой мастер, настоящий талант. Зачем ему убивать? А старику, между прочим, подобает не только с трудом подниматься по склону, но и меньше бояться смерти. желание слабеют. В постель крабы не ложишься ни с волнением, а будто тебя заставляет кто. Внутренний голос вдруг подсказал мне решение, которое я тут же сообщил Келебеку. «Я остановлю работу над книгой». Тот обернулся ко мне. — Что? — Она приносит несчастье. Да и султан перестал платить. — Передай Зайтину или Олегу. Он, наверное, хотел еще что-нибудь спросить. Но мы уже дошли до места похорон, окруженного частыми кипарисами, высоким папоротником и мандельными камнями. Вокруг самой могилы стояла большая толпа так что только по доносившимся молитвам и зазвучавшим с новой силой рыданием было понятно, что тело как раз сейчас придают земле. «Лицо-то, лицо получше откройте», — сказал кто-то. Видимо, сейчас распарывают саван. Если глаза на изуродованном лице целы, то кто-нибудь может встретиться с спокойненьким взглядом. Но я ничего не вижу» потому что стою сзади я смотрел в глаза смерти но было это не на кладбище как сейчас помню тридцать лет назад блаженной памяти дед нынешнего султана загорелся мыслью отобрать у венецианцев кипр шей ху ислам Эбу-Суут Эфенди тут же вспомнил, что во время Оно султан Египта повелили Кипру снабжать продовольствием Мекку и Медину, и выпустил фетву, объявляющую, что нельзя оставлять остров, кормивший священные города, в руках христианских геуров. Так и случилось, что самое первое мое задание в качестве посла было очень трудным. Предъявить венецианцам неожиданное для них требования отдать принадлежащий им остров. Прибыв в Венецию, я полюбовался мостами, поделился дворцам и храмам, побывал в самых богатых домах и был околдован увиденными там рисунками. А потом, все еще переполненный впечатлениями и чувствуя себя в безопасности после такой гостеприимной встречи, вручил венецианцам полный угроз письмо, и с высокомерным видом объявил, что султан желает получить Кипр. Венецианцы пришли в неописуемый гнев, немедленно собрали совет и приняли на нем решение, что подобные требования не даже обсуждать. У дворца, в котором я находился, собралась разъяренная толпа, желающая со мной расправиться. Горожане раскидали стражников и привратников, и тут -то мне и пришел бы конец если бы два приближенных к дожу воина не вывели меня по запутанным коридорам дворца к задней двери выходящей на канал стоял такой же туман как сейчас и в этом тумане одетый в белое а высокий лодочник на какой то миг показался мне самой смертью взглянув в его глаза Я увидел в них свое отражение. Эх, вот бы снова побывать в Венеции. Может быть, удастся после завершения книги. Я подошел к тщательно засыпанной землей могиле. Сейчас покойного расспрашивают ангелы. — Какого ты пола? какой веры, кто твой пророк. Я подумал о своей смерти. У моих ног скакала ворона. Я ласково взглянул в глаза кора, попросил его взять меня под руку и сопровождать на обратном пути. Сказал, что жду его у себя, Завтра рано утром, чтобы работать над книгой, ибо стоило мне подумать о смерти, как я сразу понял, что должен доделать свою книгу, а что бы то ни стало».